Глава шестая «Как попасть к еда зубом?» — спросил я. «Кто знает?» — пожал плечами Александр и усмехнулся. Уголки его губ опустились, глаза подозрительно заблестели, губы поджались до побеления и превратились в тонкую полоску. «Думаешь, почему я поступил в академию? Как будто я не понимал, какие последствия меня ждут. Ха! Да меня всю жизнь оберегали, как зенец ока!» «Мой ну папаша!» — он презрительно фыркнул и поправил себя. «Великий император! Почему ты не сдал меня на опыты? Даже обещал трон передать. Наверное, вина за предательство замучила. Кретин! Меня ведь оберегали, как спящую красавицу из сказки. Только там все веретена сожгли, а вокруг меня постоянно сахар прятали. Ты так хотел встретиться со своей биологической мамой. Я посмотрел на него с сочувствием». Отношения родителей и детей – очень странная штука. На какой-то из чаш весов всегда лежит больше любви, а иногда одна из сторон оказывается вообще пустой. Вот даже если вспомнить мое детство. Так-то я обожал свою семью и сделал все, чтобы вытащить их из бедности. Но если подумать, отец хотел продать меня в шахты, где я бы сдох через пару лет. И все равно, несмотря на это, я не перестал его любить». Так же Александр корчит из себя сухаря, но готов пожертвовать всем, чтобы встретиться с принцессой Едозубов. А ведь она выкинула его, как мусор. «По-другому меня бы не пустили в данш вздохнул Александр. «Дурак я! Считал, что как только спущусь в трещину, попаду в мир Едозубов. Ну, знаешь, не могу же я быть обычным, вомнить не течет кровь монстра». Неужели оно дает мне только уродскую рожу и ядовитые клыки? Хоть что-то еще должно быть. Например, волшебная телепортация в нужное параллельное измерение. Прямиком к дальней Понятливо закончил я. Но, как я понимаю, ничего не произошло. Ты просто поохотился в данже и вернулся ни с чем. Александр глухо угукнул и насупился. Мы некоторое время помолчали. «В книгах ничего полезного», — произнес он, вздохнув. Я все прошерстил, что нашел. Вообще, Едозубов первый единственно раз видели, когда Император завертел, закрутил всю это чужие нитьбой. Я расспросил его об этом. Он сказал, что Едозубы очень оберегали свои секреты. Порталы открывали, когда никто не видел. Людей к себе в гости запускали, но неохотно. Да и то в рамках дипломатических миссий. Единственное, не знаю, полезно это будет тебе или нет, но Император говорит, что над трещинами Едозубов когда загоралась радуга действительно ли приконы пробормотал я интересно горшочки с золотом они тоже прячут ломоносов я все тебе рассказал теперь твой черед выполнять обещание потребовал александр как ты собираешься убрать женю кого не понял я и он резко помрачнел видимо решив что его надурили но не успел он рта раскрыть, чтобы возмутиться когда меня дошло и я протянул «А, ты про жаравки. Да не напрягайся ты так, а то геморрой заработаешь. Я просто его по фамилии запомнил, а имя вылетело из головы. Короче, не переживай. К завтрашнему дню его в академии не будет, так как ей это проверну, уже мое дело. Но в ближайшие сутки далеко не высовывайся, а то вдруг жаравки решит рассыпать сахар в столовой. М -м, странно, что он сразу это не сделал». — Видимо, все-таки хотел тебя под шумок прирезать в данже, а не просто избить и унизить, а потом выставить на всеобщий суд. — Вполне в его стиле, — кмыкнул Александр. — Я вообще сомневаюсь, что нападение равенства и справедливости было, собственно, нападением равенства и справедливости. — Ты даже и не подозреваешь, как прав, — прошептал я, склонился над столом, перебирая бумаги, а параллельно отправил тень морского ежа в родовой особняк жаравки. То? «Что?» Я повернулся к Александру, состроив удивленное лицо. «А, не обращай внимания. Я просто странный, люблю разговаривать с собой». Он прищурился, но промолчал и, попрощавшись, ушел. Я запер дверь, вытянулся на кровати и закрыл глаза и подключился к морскому ежу. Тот уже пробрался внутрь здания, если точнее, в гостевую спальню и активно обустраивал гнездо. Я убил этого монстра в его брачный период, поэтому он поддался инстинктам. Без четкого приказа тени чаще всего повторяли то, что запомнили последним. Я взял под контроль морского ежа и направился на второй этаж. Оттуда распространялась аура смерти. Настолько сильная, что я будто бы ощущал сладковатый запах разложения. Нет, это не смерть, хуже. Некромантия. Ее, как и любое оружие, можно использовать во благо. Этому обучают всех чернокнижников, но здесь я учил одно из худших ее проявлений — создание умертвия. След привел меня к комнате на втором этаже, рядом с которой в коридоре стояли богатая одетая женщина и врач. Лицо у дамы было знакомым, я точно видел его в газетах. Я напряг памяти вспомнил Виталина Жаравки. Странно, наряд у нее был яркий и праздничный. Даже черные ленты в знак траура не повесила, Да и на лице ни следа слез. Но, с другой стороны, все люди переживают трагедию по-своему. Глупо докапываться до кого-то, потому что он неправильно скорбит. «Муж не должен узнать», — проговорила Виталина, вытащила из сумочки несколько тысячных купюр и передала врачу. «Делайте что угодно, но до его приезда необходимо убрать этот...» Она покрутила рукой, подбирая слова. «Этот смрад». «Поддерживайте иллюзию, что Павел лежит в коме. В конце концов, это выгодно и вам». «Конечно, конечно», — глубоко поклонился врач. «Ваши пожелания будут выполнены. Но я обязан вас предупредить, что артефакт придется обновлять раз в три месяца, и он не защищает от губительных эффектов некромантии, только убирает ее ауру. Здоровье всех, кто проживает в этом доме рядом с умертвием, сильно пошатнется». «Вы же понимаете, если об этом узнает ваш муж, он сильно разгневан. Виталина перебила его. «Я сделаю вас семейным врачом, как только мой муж отправится на тот свет. Уж ради такого, я надеюсь, вы пожертвуете парой-тройкой сиделок. Мои слуги ведь тоже пострадают». Она вздохнула с нарочитой грустью. «Каждому из нас придется заплатить цену». Преклоняясь перед вашей мудростью, врач слегка усмехнулся и отступил от двери. «Если желаете, можете проведать сына. А мне нужно отлучиться и забрать из машины артефакт». Мелкими шажками он посеменил к лестнице, а Виталина, поморщившись, ступила внутрь комнаты. Ее взгляд без интереса скользнул на кровать, в которой лежал молодой полноватый человек. Одеяло прикрывало только его ноги, поэтому можно было рассмотреть бинты, плотно перетянувшие его живот. Слишком впалый для такого телосложения. Павел был невероятно бледным, с черными кругами под глазами. Мертвец. Правда, его грудь едва заметно вздымалась и опадала, но, скорее всего, Виталина просто приказала ему имитировать дыхание. Она с брезгливостью скривилась и отступила к окну, слепо уставилась во двор. Мой глупый сын, проворчала Виталина. Нужно было догадаться, что он не отступится. Следовало все с ним обсудить, но. «Да уж, вышло глупо. А теперь придется потратить кучу денег, чтобы спасти его задницу. Надо же, так идеально подставить меня и подставиться самому. Да уж, куча денег из наследства, которое должно было достаться ему». Она помолчала, потом приблизилась к кровати и взяла Павла за подбородок. «Посмотри на меня». Мертве открыла глаза. Белые радужки и ярко-красные зрачки. «Ты не должен был родиться, я тебя ненавижу. Для меня ты никогда не был человеком, лишь средством, способом скрыть свою измену. Фейм отсюда не слишком меня слишком часто уж видят с одним князем, поэтому мне пришлось забеременеть с тобой. Но я ненавидела каждую секунду беременности, а когда ты сосал мою грудь, я хотела тебя избить и бросить свиньем. Виталина вдруг как-то расслабилась, улыбнулась и блаженно выдохнула. «Хорошо. Ты не представляешь, как давно я хотела это сказать». Она отпустила у и велела. «Закрой глаза, не шевелись, дыши медленно и размеренно». Она покинула комнату, а я проводил ее задумчивым взглядом. «Значит, жаравки чуть не подвел свою чокнутую мамашу под монастырь. Каким-то образом». В моей голове словно загорелась лампочка. Меня осенило. Да это же шикарно. Мне не придется ничего придумывать. Жаравки сам того не подозревая сделал все за меня. Осталось только убить Павла, то есть мертвее. Нежить создали всего пару дней назад, и она еще никого не успела сожрать, поэтому убить ее было очень легко. Я влил в морского ежа энергию, материализуя его прочные железные иголки и вонзил их в сердце у мертвия. Вшух! Черное облачко вырвалось из тела Павла, взметнулось к потолку и развеялось. Готово. Теперь вернемся к Голицыну. Слишком уж долго обстоятельства отвлекали меня от этого хитрожопого князя.